Мы вели жизнь деловых американцев, не имея при этом ровно никаких дел. В наши дни были наполнены боязнью опоздать на свидание. С проклятиями мы ползали по комнате в поисках потерявшейся запонки. Подобно Чичкову, мы нанесли визит градоправителю, мэру города итальянцу Росси, седому, лысому джентльмену с чёрными бровями. Он показал нам письмо из Ганалолу, которое было послано только вчера. Письмо это привёз чайный клиппер, летающая лодка Сикорского. Ровно 5 минут мы хвалили мэру город Сан-Франциско. А он угостил нас превосходными сигарами. А наше счастье, что Сан-Франциско действительно прекрасный город, и нам не пришлось лгать мистеру Росси.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 проехаться на сталкивающихся друг с дружкой электрических автомобильчиках, получить за 10 центов портрет будущей жены с описанием её характера, сыграть в механический бильярд и вообще получить сполна весь американский развлекательный рацион. Но как красиво это место! Набережная по масштабу не уступала океану.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 Но в ресторанном деле Сан-Франциско наблюдается несвойственное Америке и граума. В ресторане Бернштейна, где-то в центре, возле Маркет-стрит, подают только рыбные блюда. Сам ресторанчик устроен в виде корабля. Кушанье разносят люди в капитанских и матросских костюмах. Всюду висят спасательные круги с надписью Бернштейн.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 Хозяин его производит впечатление мага, волшебника и благотворителя. За обед волшебник берёт, правда, не так уж мало, доллары. Но зато человек за ту же плату имеет право здесь снова и снова требовать понравившееся ему блюдо. Однако главный сюрприз впереди. После обеда